Глава 10: Дети войны. С большим трудом Диего пришел в сознание и открыл глаза. Однако увидеть что-либо ему это не помогло. Ангела окутывала непроглядная тьма, голова раскалывалась в районе затылка, а тело сильно затекло. Диего еще долго лежал, пытаясь прийти в себя и собраться с мыслями. Когда воспоминания выстроились прямой линией, он торопливо нащупал на себе Викторию и прислушался. «Слава Создателю! Она дышит!» — подумал он и попытался ее разбудить. «Виктория!» — прошептал он ей на ухо. «Виктория, проснись!» Как и Диего, девушка не сразу пришла в себя. «Что происходит?» — спросила она сонным голосом. «Почему так темно? И почему мы живы?» Задаваясь этими вопросами, Виктория попыталась приподняться, но тут же уперлась головой в низкий потолок. Она принялась исследовать поверхность руками. Нечто большое и теплое, покрытое мокрыми водорослями. — Нас чем-то придавило, — сообщила девушка. — Только не могу понять, чем. Голоса ангелов заставили потолок содрогнуться. — Кажется, я знаю, что происходит, — радостно воскликнула Виктория. — Черныш! — Не мог бы ты с нас встать?» Потолок вновь содрогнулся и ушел в сторону. Ангелов ослепил яркий свет. Черный медведь все же нагнал зверя и подкрепился, после чего продолжил следовать по запаху ангелов. А когда нашел, очень расстроился из-за их состояния. Как бы он ни старался вылизывать и тыкать их носом, они все равно не двигались. Дабы отогреть и защитить их от метели, медведь накрыл их собой. Тяжело не назвать такое чудом. Вновь наблюдая, как ангелы двигаются, черныш запрыгал из стороны в сторону, словно щенок. Лавина от его прыжков не заставила себя ждать. Однако размер зверя был настолько велик, что снег накрыл его по пояс, а ангелов, которые стояли за ним, даже снежинкой не задел. «Не могу в это поверить, он нас спас!» — радовался, обнимая Викторию Диего. «И? Ничего не хочешь мне сказать?» — укоризненно спросила Виктория. «Хорошо, хорошо!» Ты была права, когда решила подружиться с этим мохнатым чудовищем. «Не называй его так. У черныша есть имя». «А еще пасть, в которой мы запросто поместимся». «В любом случае, ты была права». Диего поцеловал Викторию в лоб, а она его страстно в губы. После нахлынувшей радости ангелы отряхнули снег и сделали гимнастику, чтобы размять промерзшие мышцы и крылья. «Ты посмотри, как тут оказывается красиво!» — воскликнула Виктория, когда увидела покрытые снегом горы. Погода, на удивление, была солнечной, ветер утих, а снежинки словно бриллианты переливались на солнце. Казалось, горы покрывает не снег, а волшебство. Виктория расправила крылья и, греясь на солнце, наполнила тело светом. «Как же здорово!» — протягивая крылья к солнцу, приговаривала Виктория. «Поверить не могу, что мы пережили эту пургу». «Да, я тоже», — еле выдавил из себя Диего. Его сильно тяготил тот факт, что без медведя они бы так и остались навеки во льдах. Вчера ночью он был уверен, что навсегда потерял Викторию. «Ну, чего расселся?» — весело и бодро спросила она. «В такую чудесную погоду мы запросто отыщем замок войны». Архангелы вновь взмыли в небо. Впитываясь в крылья, солнечные лучи давали возможность лететь с невероятной скоростью, практически не напрягая мышцы. Черный медведь едва поспевал за ними. К полудню Виктория и Диего достигли центра заснеженных гор. На одной из гигантских вершин расположилась массивная каменная крепость. Строение выглядело как многоуровневый храм, потолки которого удерживали колонны в виде различных существ. От количества каменных статуй разбегались глаза. Существа потрясали своим грозным видом, но не давали понять, какого размера они были при жизни. Каждое изваяние было высотой в несколько десятков метров. Среди них Диего обнаружил элементаля, которого по книгам предков одолела война. Медведя каменные создания слегка напугали. Он грозно расхаживал из стороны в сторону и ревел на них. Когда Диего и Виктория обнаружили свежую колонну в образе тени голода, сомнения в том, что это крепость войны, улетучились. «Это что? Карл?» Виктория облетела колонну со всех сторон и остановилась напротив лица. «Вышло очень похоже. Тот же нос, те же скулы, даже глаза кажутся голубыми». На тот момент, когда она его убила, они были зелеными проронил Диего, осматривая другие статуи. «Смотри, тут есть колонны с ангелами и демонами. Она убивает всех подряд. Зато, если переговоры сорвутся, нас навсегда запечатлят в этих колоннах». Архангелы прошли мимо колонн к каменной стене, что скрывалось за ними. Их взору предстало тысячи различных дверей. Высотой чуть больше ангела двери хранили молчание и сильно угнетали. Краска на них давно выцвела и потрескалась — а узоры и письмена выглядели враждебно. То, что архангелы приняли за крепость, оказалось порогом. Настоящая обитель войны скрывалась глубоко в горе. «Не теряй бдительности, мы не знаем, как война принимает гостей», предупредил Диего, обнажая меч. «Будь позади». «Нет уж, это ты, стой позади», вылезла вперед Виктория. «Твои запасы света иссякли, из нас двоих легкая мишень, ты». Тело девушки покрылось тонким слоем янтарного света. Виктория повертела головой, выбирая, какую дверь открыть. Потянулась к ручке, но передумала. Отошла от двери на десяток шагов, создала лук из света и пустила в нее стрелу. Яркий луч света разнес ветхую древесину в щепки, а из темноты помещения вылетело несколько острых ножей из красной стали. Виктория едва успела взмыть вверх. Остреё ножа скользнуло по ее ноге, разрезав броню, как бумагу. «Ты чего творишь?» — закричал Диего. «Не истери, я в порядке». Девушка осмотрела порез на ноге. Приложила к нему ладони и через секунду царапина затянулась. «Странное дело. Я облачена доспехом из света, а этот ножичек все равно смог ранить меня». «Ты цела?» «Хорошо. Нельзя так делать. Война не станет слушать тех, кто крушит ее дом». «Мало того, ты могла погибнуть, а если бы нож влетел тебе в голову?» «Я попросила не истерить. Когда ты кричишь, я тоже нервничаю, и вообще со мной все в порядке». Виктория заглянула за разбитую дверь, осветив доспехом пространство. За устройством, которое метнуло кинжалы, находилась грубая скалистая порода. «Хм...» — задумалась Виктория. «Это дверь-обманка. И остальные, полагаю, тоже». «Настоящая всего одна. Но какая из них?» «Есть идея. Воспользуюсь крыльями Создателя и открою одну дверь за другой. Сомневаюсь, что эта штука будет поспевать за мной». «Исключено», — заявил Диего, оттаскивая ее от дверей. «Посидим подождем. Рано или поздно она выйдет. Ну, или зайдет». «Ждать? Это твой план?» «Это куда лучше, чем снова рисковать твоей жизнью». Внезапно одна из дверей широко распахнулась, как бы зазывая ангелов зайти. Диего и Виктория медленно приблизились к ней и заглянули внутрь. Длинный, выточенный из камня коридор уходил глубоко внутрь горы. Низкие потолки освещались приплюснутыми стеклянными светильниками, на дне которых лежали горсти кристаллов света. Стены были усыпаны разнообразными узорами. Сразу было видно, что над этим проходом и колоннами трудился один мастер. Архангелы долго не решались войти, не подозревая, что за ними наблюдают. Открытая дверь оказалась уловкой, чтобы застать их врасплох. Ловким прыжком с колонны девушка-ангел поставила Диего на колени и приставила нож к его горлу. Виктория не успела отреагировать на действия брюнетки в красном доспехе, как из прохода показался демон — Здоровенный мужик в таком же красном доспехе обхватил талию Виктории одной рукой и прижал ее к холодному полу. «Постойте!» — выкрикнул Диего. «Мы прилетели не сражаться!» «Ты слышал?» — рассмеялась брюнетка. «Они не хотят сражаться! Тогда чего ради залетать так далеко и стучать в дом войны?» «Мы прилетели поговорить с ней», — ответил Диего, безуспешно пытаясь выдавить из себя крохи света, чтобы защитить горло от ножа. «Мама не любит пустой болтовни, тем более с жалкими ангелами!» Женщина оцарапала лицо Диего ножом. «Вы же ни на что не годитесь!» «Не смей его трогать!» — выкрикнула Виктория. Ее зрачки налились золотом. С лицом, полным безразличия, демон схватил ее за золотые локоны и ударил головой о каменный пол. Такие грубые действия быстро остудили боевой настрой Виктории. У оглушенной жены Диего потекла из носа кровь. Он с ужасом смотрел на это, но ничем не мог ей помочь. Брюнетка так села на него и заломила руки и крылья, что он не мог пошевелиться. Единственным оружием, которое у него оставалось, были слова. — С жалкими ангелами? Но ведь ты сама ангел. Опомнись, все ради общего блага. Диего надеялся достучаться до ее природы, но напрасно. «Не смей меня так называть!» Девушка убрала нож от горла и вонзила его в плечо. «Я валькира, дочь войны, а не какой-то ангел. Ангелы слабые, именно поэтому все норовят вас сожрать!» «Что бы ты ни говорила, жизнь тебе даровали ангелы». Диего не обращал внимания на боль, его слишком возмущал тот факт, что кто-то из ангелов не ценит своего происхождения. «Ты сильно заблуждаешься, пернатый. Война не забрала мою жизнь. А не убить — все равно, что подарить жизнь. Она моя мама, и ничто этого не изменит. И вообще, я сказала тебе закрыть рот!» Нож в плече Диего провернулся и пустил еще больше крови. «Прилетели тут на наши головы. Откуда вы вообще взялись?» «И что теперь с ними делать?» — обратился к валькире демон. «Мама не обрадуется, когда узнает, что ты привела сюда ангелов. Готов поспорить на отсеченный палец, они нашли нас из-за твоих полетов за специями». «Ничего ты не понимаешь, Варшайс!» — огрызнулась на него валькира. «Без специй мясо такое же безвкусное, как сражение без крови. Но ты прав, мама будет недовольна». Предлагаю обрубить им крылья и сбросить с горы, а дверь, скажем, разбили в тренировке. «Ты самый жестокий ангел, которого я знаю», произнес, смотрея головой из стороны в сторону Варшайс, а после занес свой изогнутый топор над крылом Виктории. Диего изо всех сил брыкался, чтобы его остановить. «Да не ангел я!» — крикнула надемно Валькира. Куски огромной балки разлетелись в разные стороны. Потолки крепости задрожали. Черный медведь отошел от постройки и еще раз влетел в балки лбом. Зои и Валькире пришлось оставить пленников, чтобы не попасть под завал. Диего помог Виктории подняться и поспешил вылететь из крепости в снег. Каменные потолки продолжали содрогаться. Черному медведю было сильно не по нраву, что кто-то мучил его друзей. Его огромные когтистые лапы пытались дотянуться и разорвать Варшайза, который с интересом наблюдал за зверем. «Ты погляди, какую зверюгу они с собой приволокли!» — восхищался медведем демон. «Что ты уставился на него? Он тут сейчас все разнесет, сделай уже что-нибудь!» — кричала на демона девушка-ангел. «Их, жестокий ты, ангел!» Демон совершил прыжок и со всего маха залепил медведю кулаком по морде. Удар оказался столь сильным, что медведь завалился на спину и кубарем покатился с каменистой горы. Архангелы приготовились к схватке. Виктория вновь облачилась в янтарный доспех и в спешке залечила рану на плече мужа. «Какой план?» — спросила она. «Они ясно дали понять, что живыми нас не отпустят», — рассуждал Диего. «Боя не избежать. Сражаемся в полную силу. Если представится шанс убить, убивай». У нас нет права здесь погибнуть. Из-за каменных колонн неспешной походкой показались Валькира и Варшайс. Демон перекидывал топоры из одной руки в другую, а дочь войны взвела курок на массивном арбалете. Не церемонясь, Валькира выпустила болты из красной стали, но не в Архангелов, а в Черного Медведя, что карабкался обратно на гору. Используя крылья Создателя, Виктория отразила снаряд и полетела в атаку. «Ты гляди», — заметил Валькира, — «не та ли эта девка, что сражалась с тенью голода?» «Может, и она», — ответил Варшайс, — «двигается быстро, но движение так предсказуемо. Идет прямо в лоб, надеясь на свою скорость. Любитель, будь у меня такая же скорость движения, я бы...» «Погоди, есть у меня одна идея. Сражайся в полсилы и постарайся их не убить». «Не могу такого обещать. Я давно никого не резала на части. А что ты задумал?» «Потом объясню. Если не продержатся двух минут, все мои замыслы напрасны». Дети войны сделали пару шагов в противоположные стороны и с легкостью ушли от меча Виктории. Ей все еще не хватало опыта в сражении против разумных существ. Демон развернулся в сторону Виктории, а Валькира направилась к Диего. Понимая, насколько опасны стрелы из красной стали, Диего старался держаться от валькиры подальше и летать, постоянно меняя направление. Однако его движение оказалось для воительницы в красной броне никакой не загадкой. Болт насквозь пробил крыло. Игнорируя боль, Диего взлетел к солнцу. Он надеялся скрыться от глаз неприятеля. Валькира оказалась куда изобретательнее. Она наблюдала, куда падают капли крови и, примерно рассчитав высоту, делала выстрел. После семи выпущенных в вслепую стрел, Диего рухнул в снег еще с несколькими дырками в крыле и болтом в ноге. Валькира совсем не воспринимала противника всерьез, ведь без силы света Диего — обычный ангел. Ей наскучило стрелять, да и болт остался всего один, поэтому Валькира откинула арбалет в сторону и, обнажив короткий меч, налетела на Диего. Тот поднялся, опираясь на здоровую ногу, и отразил удар мечом. Истощенный, израненный и измученный Диего с трудом поспевал за движениями валькиры. Расклад был вовсе не в его пользу, козырей в кармане не было, поэтому он продолжал тянуть время в надежде, что Виктория одолеет демона и придет ему на помощь. Однако у Виктории хватало своих трудностей. Даже со скоростью света она не могла навредить сопернику. Ориентируясь на ее телосложение и предыдущие действия, Демон подставлялся под удары так, чтобы меч не рубил, а скользил по его броне. Иной раз Виктории удавалось провести удачный выпад, однако пластины из красной стали отлично защищали тело демона. Варшайс подгадал момент и сделал рывок, который отбросил девушку в сторону. Виктории это не нанесло никакого вреда, однако противника она потеряла. В поле ее видимости был Диего, который сражался с валькирой, и медведь, что взбирался на гору. Она оглядывалась по сторонам, рассматривала небо. Демон словно сквозь снег провалился. Виктория взмахом крыльев оттолкнула от себя ближние сугробы, но и там демона не оказалось. Не теряя времени, девушка создала лук из света и пустила стрелу внушительной силы в валькиру. Все это время Варшайс скрывался в тени ее крыльев. Легким толчком демон изменил направление стрелы, что выпустила Виктория. Вместо головы луч света сильно разорвал мясо в районе крыла и плеча валькиры. Даже красная броня не смогла полностью поглотить этот выстрел. Этим моментом воспользовался Диего. Архангел набросился на раненого противника с намерением убить. Меч устремился к горлу валькиры, но не коснулся своей цели. Ловко управляясь коротким мечом, дочь войны отразила удар. Не теряя самоконтроля, Валькира игнорировала ранение и продолжала атаковать. Ее тяжелое, покрытое красной броней крыло, ударило Диего по лицу, а ее меч вошел ему в сердце. Так она думала, пока Диего не разбил ей нос лбом и чуть не снес мечом голову. Валькира не могла понять, что произошло. Когда ангел получил крылом по лицу, его голова повернулась в сторону И в эту секунду он просто не мог видеть следующего удара, — размышляла Валькира. Так как ему удалось блокировать меч наручами? Случайность? Нет, он точно знал, что делает, словно предугадал мои действия. На Диего обрушился шквал из мелких порезов. Валькира наносила ему легкие раны, а затем вновь попыталась убить. И на этот раз Диего смог различить среди такого количества атак смертельный выпад. На этот раз он прикрыл голову кистью, в которую вошел меч валькиры. Дочку войны это одновременно бесило и интриговало. Ей хотелось понять, как он предугадывает ее движение. Диего был сильно изрезан, но продолжал стоять на ногах, даже оперся на крылья. Он знал, чем чреват проигрыш. Умрет сейчас, и дети войны вдвоем накинутся на Викторию. Война не примкнет к ангелам, а голод и чума поглотят чистилище. Но сил сражаться или просто стоять на ногах уже не было, и Диего рухнул лицом в снег. Виктория уже несколько раз порезала демона. Она вкладывала все силы света в лезвие меча и наносила удары. Но даже когда меч входил в плоть краснокожего существа, тот продолжал улыбаться. Ведь за все сражение он ни разу не махнул топором. «Пять минут прошли!» Послышался голос валькиры. Внезапно демон ухватил Викторию за крыло и нанес неимоверной силы удар топором. Девушка сконцентрировала остатки света в мече и попыталась отразить атаку. Меч выдержал удар, а вот кисть, которой она сжимала рукоять, сломалась под сильным давлением. Виктория вскрикнула от боли и выронила меч. Демон бросил Викторию в снег, надавил ей коленом на живот и закрыл массивной рукой нос и рот. Несколько минут девушка билась в конвульсиях, пока не потеряла сознание. «А что с этим будем делать?» — спросил Варшайск, глядя, как черный медведь продолжает карабкаться вверх. Валькира замешкалась с ответом, после чего вложила арбалет в руки демона и сказала пристрелить зверя. Прошло несколько дней. Чтобы привести Диего в сознание, Валькира плеснула ему в лицо холодной водой. Архангел был слишком обессилен, чтобы дернуться или вскрикнуть. Вместо этого он поднял голову и осмотрел помещение, в котором его держали. Просторная комната, голые каменные стены, ни единого окна, только тяжелая металлическая дверь по центру. Освещением служат стекающие по стенам струи лавы. Магма выступала из потолка через отверстие и таким же образом уходила в пол. Благодаря этому здесь было достаточно тепло. Диего находился в сидячем положении и был прикован цепями из красной стали к массивному деревянному стулу. Раны были обработаны зеленой мазью. Выглядела, как пережеванная трава, а воняла от нее тиной. «Сначала режут, потом лечат», — подумал Диего, переведя взгляд на женщину в красном. С такого расстояния Диего мог лучше ее рассмотреть. Длинные черные волосы убраны на бок под пластину доспеха. Зрачки отражают некий красный огонёк. Нос много раз сломали, после чего на нем образовалась внушительная горбинка. На виске несколько шрамов, но не от порезов, удары нанесены тупым предметом. Плечи шире, чем женские, зато талия, как у пчелы. Ростом выше Виктории, но ниже, чем Диего. — Где Виктория? — — спросил Диего слабым голосом. «Ты про ту смазливую девку, что была с тобой?» — уточнила Валькира. Крыло и плечо женщины были обработаны той же зеленой массой. «Жива! Слегка потрепана, как и ты, но жива!» «Итак, поговорим. Тебе наверняка интересно, почему ты все еще жив и крылья на месте?» «Я хочу увидеть Викторию». «Увидишь, но не сейчас. Ты вообще меня слушаешь, эй!» Еще раз перебьешь меня, и я отрежу тебе палец. Учти, я не люблю, когда меня перебивают. А еще не любишь, когда говорят правду и называют тебя ангелом. Диего ощущал невероятную неприязнь к валькире и не собирался этого скрывать. А угрозы про пальцы его вообще не впечатляли. Вурдалаки не раз пытались откусить ему голову. Валькира заехала ему кулаком по челюсти. В уголках рта проступила кровь. Я сказала не перебивать меня. На первый раз прощу, твои тонкие пальцы останутся на месте. Гляжу, слушать ты сейчас не намерен. Возможно, ты просто устал, и тебе нужно подкрепиться. Вот, съешь это. Валькира поднесла к губам Диего кусок жареного мяса. Для истинного ангела это было как плевок в лицо. Естественно, даже несмотря на пустой желудок, Диего отвернулся. «Значит, не голоден». Валькира съела мясо вместо него. «Что ж, ты не знаешь, от чего отказываешься. Я использую самые лучшие специи». «Ангелы не едят мясо. Мы едим овощи, фрукты и выпечку». «Не хочу тебя огорчать, но в этих горах морковь не водится. Даже кукуруза и та не пробегала. Так что либо ты будешь есть мясо, либо подохнешь с голоду». «Дело, конечно, твое, но мне в этом мало выгоды». «Чего ради вы нас не убили и держите в заперти?» «Все-таки тебе это интересно», — обрадовалась Валькира. «Если вкратце, я стану твоим наставником. Буду тренировать тебя, закалять твое тело и дух, обучать правильно держать меч и наносить удары. Если ты всему научишься и станешь равным мне по силе, не меньше — это главное условие». «Тогда я позволю тебе поговорить с мамой. Разговор будет недолгим, но на смертном одре пару предложений успеешь сказать». «Ну как? Ты рад?» «Честно говоря, я ничего не понял. Услышал лишь, что ты дашь поговорить с войной». «Остришь или слух подводит. Впрочем, неважно. С этого момента ты мой ученик. Первый урок — здоровое питание. Чтобы стать сильнее, нужно кушать». Поэтому открой рот и жуй. Нет. Валькира вновь ударила его по лицу. В ее глазах мелькнула ненависть и жестокость, но с движением руки все исчезло. Я могу делать это хоть целый день. Хотя вру, с удара пятого мне это наскучит, и я возьмусь за меч. Так что будь паенькой или, как говорят ангелы, хорошим птенчиком. Жуй. Диего держал рот закрытым и отказывался есть чужую плоть. Данная процедура вызывала у него отвращение и напоминала близость с вурдалаками и голодом, которые любят вгрызаться в чье-то мясо. Валькиру это вывело из себя. Она нажала большим пальцем ему на кадык, вызвав спазм недостаток кислорода, и насильно пропихнула кусок мяса в горло. Диего был уже не в силах его отрыгнуть. «Вот, хороший птенчик!» «А теперь следующий кусочек. Пережуешь сам или мне снова тебе помочь?» Ответ Диего оставался прежним, но Валькиру это не останавливало. Она еще полчаса мучила ангела, а когда мясо закончилось, дала ему воды и удалилась. Валькира каждый день приходила в его камеру, чтобы насильно покормить и обновить зеленую мазь на ранах. Через несколько недель Диего сдался и начал жевать сам.